Когда меня вытолкнуло из портала, я сразу открыла глаза и оглянулась. Это был зал призыва Академии Дюран. Уже хорошо знакомое мне место. И, черт возьми, я ликовала. Получилось. У меня получилось попасть сюда, в это адское место. Настораживало лишь то, что некоторые арки были поломанными, и куски каменных столбов валялись на полу. Явный признак того, что тут что-то происходило. Я изначально держала руку впереди себя, понимала, что если в зале будут присутствовать смотрящие, мне нужно будет контратаковать их. Сделать так, чтобы меня не поймали. Но тут было безлюдно, и я не стала терять время впустую, создала портал и ступила в него. Одно мгновение, я оказалась на берегу озера. Из-за красного оттенка, брошенного на землю алым небом, это место сейчас казалось немного другим, но стоило мне оказаться тут, как в груди тут же закололо. Слишком много эмоций вызывало это озеро. Что тут произошло? Прошептала на выдохе, увидев сломанные деревья. Подошла немного ближе к озеру и увидела следы от огромных лап, смявших траву. Тысячелетний явно вышел из воды уже в своей звериной форме. Сердце учащенно забилось, все это подтверждало то, в чем я и так была уверена, но я все же быстро сняла с себя одежду и пошла в воду, нырнула и, подсвечивая дно рунами, нашла разбитый кристалл, в котором похоронила оборотня. Я вынырнула и, выйдя на берег, села на траву. Из кармана платья достала пачку сигаретами, смотрела на них и улыбалась. Живы. Уже в который раз это слово сорвалось с моих губ. Но где же теперь были Бранд и Аарон? Все еще в лесу? С момента их пробуждения прошло больше суток, и разбитые арки в зале призыва наводили меня на мысль, что для начала мне стоило наведаться в здание Академии. Я вновь телепортировалась, но на этот раз в комнату релив. Пятикурсницы у себя не было. Я порылась у нее в шкафу и взяла себе форму Академии. Переоделась. Менять внешность я не умела. Да это больно и опасно, поэтому просто изменила цвет волос и накрасилась косметикой релиф, при этом прихватив ее очки. Получилось вполне неплохо. Сразу не узнать, конечно, если не встретить тех, кто хорошо меня знал. Мне нужно было торопиться, но я ненадолго задержалась в комнате девушки, а отпечатала руну на ее пудре. Как только релиф воспользуется ею, на коже девушки возникнут рубцы. Следующие несколько месяцев она будет уродиной. Сделала пакость и даже немного полегчало. Учитель этого не одобрил бы. Я очень аккуратно прошлась по академии, коридоры почти пустые, какая-то слишком напряженная атмосфера царила в здании. В основном это касалось людей, оборотни же значительно выделялись своим поведением. Они были рады, счастливы, даже на небо сейчас смотрели с благоговением. Последние три недели я пребывала в замкнутости собственных мыслей и толком не знала, что было с Киной, моим учителем и вообще обстановкой, поэтому хотела узнать больше, но произошло то, чего я боялась. Я не понимала, что происходило в Дюран, но опасалась того, что меня встретит тот, кто меня узнает. Именно это и случилось».